Память блаженной отроковицы Музы. Святой Григорий Двоеслов, Папа Римский, поведал своему архидиакону Петру такое сказание о блаженной отраковице Музе, со слов Прова брата Музы. Когда Муза была еще юной отроковицей, ей ночью явилась в сонном видении Пресвятая Богородица Преснодева Мария. Матери Божией сопутствовали многие отроковицы столь же юного возраста, как и Муза, Богоматерь спросила Музу, «Не желаешь ли ты жить вместе с этими отраковицами и всегда следовать за мной?» На это Муза отвечала, «Весьма желаю, госпожа моя». Тогда Матерь Божия сказала Музе, чтобы она воздерживалась от детских игр и от всего небогоугодного, так как через тридцать дней Муза придет к ней и присоединится к лику прочих юных дев. С этого времени Муза переменила жизнь свою». Оставив детские игры и забавы, она всецело посвятила себя жизни богоугодной. Видя такую перемену в жизни дочери своей, родители Музы весьма удивились. Когда же они спросили ее о причине такой перемены, то Муза сказала им, что она видела во сне Пресвятую Богородицу, сказала им о заповеди, которую дала ей Матерь Божия, поведала также и о том, в какой день она отойдет от жизни этой и присоединится к сонму прочих дев. сопутствовавших Матери Божией. При наступлении 25 пятого дня, после явления музе Матери Божией, отраковица впала в тяжкую болезнь. Она вся пылала, как в огне. На тридцатый день, когда приблизилось время представления блаженной отраковицы, Муза снова увидела Матерь Божию, пришедшую к ней в сопровождении тех же отраковиц. Матерь Божия стала звать к себе Музу, Блаженная же атраковица от ответствовала ей тихим голосом: "Иду, госпожа моя, иду". С этими словами блаженная муза предала душу свою в руки Пресвятой Богородицы и, оставив эту земную жизнь, вселилась в обителях вечных с прочими девами, сопутствовавшими Матери Божией. Когда архидиакон Петр выслушал эту повесть, то спросил святого папу Григория. «Я хотел бы знать, честной владыка, могут ли быть приняты на небесах души праведников прежде, чем они разлучатся от тела?» Святой же Григорий отвечал, «Мы не можем сказать о всех без исключения праведных людях, что души их будут приняты на небесах. Точно так же не можем и сказать, чьи души не будут приняты на небесах. Но, вероятно, есть люди праведные, души которых находятся как бы в некоем отдалении от Царства Небесного». Причину этого следует видеть именно в том, что те люди в продолжении земной жизни своей не достигли известного совершенства в добродетельной жизни. Что же касается того, что души праведников, живших богоугодно на земле, когда отрешаются от союза с плотью, то поселяются в обителях небесных, то это истина яснее самого Света Солнечного. Ибо Сам Господь наш Иисус Христос говорит – Ибо где будет труп, там соберутся орлы, то есть где будет Господь наш Иисус Христос с принятую на себя человеческую плотью нашою, там без всякого сомнения будут и души праведников. И святой апостол Павел весьма желал разрешиться и быть со Христом. Верующий в то, что Господь пребывает на небесах, должен веровать и в то, что и Павлова душа пребывает на небесах со Христом. Тоже апостол, очевидно, для всех свидетельствует, что души праведников по разлучении с телом водворятся в Отечестве Небесном. Ибо он говорит, знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворный, вечный. Богу нашему да высылается слава, честь и поклонение, ныне и в бесконечные веки. Аминь.